Продолжал Петр Иванович А бывало помнишь, как ты был влюблен В эту, как ее, Наташу, что ли? Бешеная ревность Порывы, небесное блаженство Куда все это девалось? Ну-ну, дядюшка, полноте Говорил Александр краснее Где колоссальная страсть Слезы, дядюшка Что? Полно предаваться искренним Излиянием Полно рвать желтые цветы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 Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле? Это прекрасно и мелькнуло, как солнце из-за туч На одну минуту. Вы хотите сказать, Матан, что теперь я не умен и не благороден? Боже, сохрани, нет. Но теперь вы умны и благородны по-другому, не по-моему.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 «Обратись же ко мне хоть однажды». «Ах, нужно, дядюшка, издержек множество. Если вы можете дать 10 пятнадцать тысяч на силу в первый раз», провозгласил Петр Иванович. «И в последний, дядюшка, это необыкновенный случай», сказал Александр.